Глава 24. Вероника я медленно выплыла из сна, отчетливо помня его содержимое. Если бы у меня был пророческий дар, стоило начинать беспокоиться. Нет, мне не снился апокалипсис с гигантским ядерным грибом на горизонте, в результате которого оставшееся человечество отбросило чуть ли не в пещеры, и люди стали убивать друг друга направо и налево, побираясь на помойках. Во сне пара надоедливых эльфийских клинков обрели плоть, задолбали нравоучениями пополам с тренировками так, что даже во сне мечтала нормально выспаться или прибить зануд, даже не знаю, что больше. Правило «мой сон, развлекаюсь как хочу» не работало вовсе. Находили где угодно и что угодно превращали в тренировку. Этакий персональный кошмар с двумя садистами-извращенцами. Радует, что в родном мире эльфов нет, только мифы о них или фантазии. Печально, что в свой мир попасть не светит. Все тело болело так, будто по мне раз двадцать проехал асфальтовый каток. Очень осторожно открыла глаза. Первое, что увидела — потолок юрты. Значит, шик мне не приснился. Досадно. Планы побега мне не очень удаются, Обижать надо, пока Плоэльф не поволок к алтарю. Не уверена, что местного жреца будет интересовать согласие невесты, да и Вилель может не разобраться в причинах моего исчезновения, осуществить угрозу убийства спутников, давно грозится. Очнулась, кудим нафтазис. Довольный старческий голос отвлек от грустных мыслей о необходимости сочинять эпитафии на надгробных плитах друзей. Я скосила глаза в сторону, откуда, по моему мнению, доносился голос, и обнаружила старую арчанку, облаченную в традиционное расшитое кожаное платье. В руках женщина бережно держала глиняную миску. «Надо поесть, Кудем нафтазис. Силы понадобятся, когда твой мужчина вернется, доверительно сообщила она. Невольно задумалась, а кто такая эта самая Кудемнафтазис, которой силы понадобится, когда мужчина вернется? Силен мужик, если для встречи с ним силы надо предварительно накопить. Стоп, она же ко мне обращается. Интересно, что Кудемнафтазис, значит, на наорчим. И кто этот самый мужчина? Не шик ли случаем? Тут до меня дошло. В руках я сжимаю мечи. Капец, полуэльфу, вот сейчас сил наберусь. Меня заботливо приподняли, положили под спину подушки, отложили в сторону мечи, дали миску с горячим варевом и ложку. Живот заурчал от голода. Оказалось, я действительно невероятно проголодалась. В это время белой тенью в юрту скользнул тиграж, аккуратно опустился рядом и нежно замурлыкал. «А ты здесь откуда?» — удивилась явлению боевого кота я. «Оттуда же, откуда мы все!» — поделилась опытом Мериока. А Виллеля бабка рух добывать отправила. Птица эта редкая, мало кто ее вообще видел, так что скоро мужа не жди. Наверняка не найдет, Но он, парень упертый, плюнет на это дело не сразу. «Этот найдет. хмыкнула я, отправляя первую ложку наваристого супа в рот. «Знала бы ты, где он меня нашел. «Интересно, а куда подевался Шик?» Вилель вернулся в оазис через три дня. Волокущий огромную телегу, и где только благоверный надо был такой прелесть в пустыне? Левбай смотрелся как чистопородный скакун, которого от большого ума умудрились впрячь в тракторную телегу. Сам демонический жеребец не вспотел и даже не запыхался. Все-таки замечательную породу вывели местные маги. Жаль, что обращаются с чудо-лошадками жестоко. В телеге возлежало гигантских размеров чуть меньше молодого дракона. Правда, правда? Усекновенная, разноцветно птица. Глаза закрыты, массивный клюв трагически свешивался с деревянного бортика. Эльф легко спрыгнул с телеги и окинул меня задумчивым взглядом в ярко сапфировый глаз. Понятное дело, старуха наплела ему, будто без наваристого бульона из редкой птицы мне ни за что не подняться с постели, но прошло всего три дня, и я встречаю его как преданная жена-индианка своего мужа, охотника на бизонов». Это он еще не знает, сколько плаваю в местном озере и гуляю по вечерам. А что еще остается делать в оазисе в богами забытой пустыне? Бисером, как орчанка, вышивать не умею. Мереока пыталась научить стрельбе из лука, тоже не задалось. Возможно, толк был бы где-нибудь через пару месяцев тренировок, но этого уже не узнаем. «Здравствуй, жена!» — слегка склонил голову в поклоне Вилель. «Ни тебе объятий, ни тебе поцелуев». Прилюдные нежность у эльфов не в чести. Более сдержанное отношение видела только у народа Нави с планеты Пандора в фильме Аватар. Здравствуй, муж! откликнулась я, едва удержавшись от того, чтобы не выдать торжественное. Я вижу тебя. В ответ запросно можно получить. Но ну и славно, что пока я совершал подвиги, ты не ослепла. Приветствую тебя, доблестный муж Кодим Навтазис. Торжественно, как королева на приеме иностранной делегации, начала старая Ло. Ты, на удивление, быстро справился с заданием. Ездил бы еще год, никто бы не опечалился. Сразу видно, с мудро выбрала себе спутника жизни. Я возгордилась. Надо же, какая я дальновидная и мудрая оказалась. Правда, эльф затащил под венец шантажом, но ведь об этом никто не знает». Мериока с интересом посмотрела на меня, будто действительно решила распознать глубоко спрятанные внутри слои мудрости. Ну да, мы, эльфийки, как огры и луковицы, многослойные. Судя по недоумевающему виду дриады, мудрость во мне спряталась очень глубоко, а то и вообще взяла досрочный отпуск. Я гордо вздернула подбородок, изо всех сил напуская на себя вид благородной леди, милостиво принимающей своего рыцаря, вернувшегося с ратных подвигов получилось так себе но я старалась да моя жена мудрая женщина дипломатично откликнулся вилель и я бросила надряду уничижительный взгляд мол есть среди нас тех кто искренне любит меня ценят и видят скрытые достоинства Мириока скептически хмыкнула и была проигнорирована «В конце концов, в честь меня прибили невероятно грозную на вид птицу. Из такой много бульона можно наварить, если не стухло по дороге, конечно. А то потом дружно рассядемся по кустам и начнем усиленно содействовать круговороту веществ в природе, удобряя скудную местную почву. Может, но его, к лешему, целительный бульон. Найдем какого-нибудь ценителя и толкнем редкое пернатое. В прошлый раз драконам славно получилось». Интригующе покопавшись за пазухой, старая Ло извлекла на свет божий затейливо сплетенный разноцветный бисерный медальон. Медленно и степенно подошла она к усекновенной птице, с усилием вырвала несколько перьев с горла, несколько из мощных крыльев. Мелкие ловко вставила в специальные пазы медальона и торжественно возложила награду на героическую грудь эльфа, мол, заслужил, носи на здоровье. Несколько крупных перьев Ло воткнула Вилелю в прическу и толкнула речь о том, что он молодец из молодцов, нашел птицу, убил и даже приволок, что далеко не каждому удавалось. «Очень большое достижение — помочь в уничтожении вымирающего вида», — влила ложку дегтя в бочку меда Мериока. «Вряд ли приличному эльфу этим стоит гордиться». «Не помню, чтобы вы возражали, когда я отправлялся на охоту», — спокойно парировал эльф. «Да кто ж знал, что вы сможете найти рух? Она же не зря и называется!» — развела руками Дриада. «Какая поразительная вера в меня!» — не удержался от сарказма супруг. «Так я же не жена вам, лорд, чтобы слепо верить в успех любого вашего начинания!» — парировала Мериолка. Эльф смерил ее красноречивым взглядом. Но ну и ехала бы ты домой, скептически настроенная женщина!» Тем временем старая ло принялась деловито разделывать птицу. Потроха отдала тигру сливбаем. От печени и сердца отрезала приличные куски, предложила Вилелю прямо сырыми. Тот спокойно принял кровавую трапезу, поклонился. Оставалось надеяться, что не отравится сырым мясом. — Столько мяса пропадает просто так! — тяжело вздохнула дряда. Грех пропадать хорошей пищи! — согласилась старая Арчанка, неторопливо складывая особо лакомые куски в котелок. «Вот сварю трапезу молодым, они поедят и в путь пустятся. Клан пировать станет. Принца проводит в последний путь молодых в новую жизнь». «Достойные обычай. Многозначительно кивнул Вилель и метнул кинжал, ловко пришпилив Юрку песчаную ящерицу к песку. Меня передернуло. Стало жаль безобидную рептилию, которая просто оказалась ни в то время, ни в том месте. «Зачем было убивать безобидную живность? Эльфы все сплошь бессердечные создания!» — поджала губы Мериока. Вилель не стал ни подтверждать ее слова, ни опровергать. Он стащил с телеги подозрительно шевеляющуюся сумку, перевернул, и на песок выскользнуло пятеро взъерошенных голенастых птенцов. Они списком набросились на угощение и в несколько секунд растащили ящерицы на куски. <связывая> Неожиданно радостно взвизгнула генерал, заставив меня подпрыгнуть на месте от неожиданности. Даже тиграш отвлекся от снисходительного созерцания суетливых птенцов и оскалился чисто на всякий случай, напоминая о своем присутствии. Вы спасли птенцов! Я убил их мать, не оставлять же сирот на произвол судьбы! Невозмутимо пожал плечами Виллель самцы рух не выкармливают птенцов это делает только самка потому они и редкие согласилась мерека хорошо если из складки выживет хотя бы один птенец а здесь их целых пять отдайте их нам лорд зачем вам возиться с мелочью к тому же они могут не выдержать длинной дороги удряд «Большой опыт выращивания сирот разных видов. Мы вырастим этих рух и выпустим на волю пять вместо одной. Это хороший обмен!» Мерека не стала дождаться дегустации обещанного питательного бульона из редкой птицы рух, аккуратно усадила драгоценных птенцов в сумку и ускакала. Предварительно Дриада устроила персональный джихад песчаным ящерицам, чтобы запасти еды в дорогу малышам. По моим прикидкам, такого количества тушек маленьким рухам должно хватить до совершеннолетия их правнуков. Блюдо из трудом добытой птицы оказалось наваристым, но совершенно не впечатлило. Варится долго, при этом мясо остается довольно жестким и жуется с трудом, а по вкусу не сильно отличается от обычного куриного бульона. Не ощутив обещанного прилива сил, разочаровалась окончательно, но высказывать свое мнение вслух не стала. Зачем расстраивать Вилеля? Он и так какой-то напряженный, как электрический скат, не нашедший точек соприкосновения с партнершей. Так что засиживаться особо не стали. Тепло попрощались со старой арчанкой и пустились в путь. К моему этническому платью Ло выдала удобные кожаные штаны для верховой езды, сапоги и плотный белый шарф, который я накинула на голову и прикрыла лицо от песка. Вилель молчал. Не демонстративно, но вполне красноречиво. А мне, как назло, надо было с ним поговорить. Вот как начать, чтобы не выбесить супруга окончательно, непонятно. Поёрзав немного в седле, решила начать уж как-нибудь. Но не убьет же он меня. В крайнем случае накричит. — Вилель, со вздохом начала я, нагнав молчаливого супруга. — Ты на меня обиделся? — Откуда такие выводы? — Удивленно изогнул бровь эльф. — Но... Неопределенно протянула, старательно подбирая в уме слова. «Дипломат из меня, честно говоря, никакой, а если он обидится еще больше, вряд ли пойдет мне навстречу». «Ты за все время не сказал и пары слов, а раньше всегда находил ему тем для общения». «Ты хочешь поговорить?» — уточнил Вилель, не отвлекаясь от горизонта. «Это же пустыня, здесь в столб не врежешься, песок куда ни глянь. Да и четких дорог или троп среди барханов не наблюдается». Есть только направление, и то весьма условное. Как Эльфу удавалось его определить при практически полном отсутствии ориентиров загадка природы. Конечно, ты расстроен. Понятное дело, и повод у тебя есть. Пока я вздохнула я, хотя раскаяния особого не испытывала. Шик, это никак не зависящее от меня обстоятельство, как торнадо. Результат на лицо, а винить особо некого. Но я, правда, не виновата. Это все шик. Радость моя, как это не печально! Но ты никогда не бываешь виновата. Оно само как-то все выходит по независящим от тебя причинам. Ты как бы и не сбегаешь, но я постоянно вынужден тебя искать. Иронично ухмыльнулся благоверный. В любом случае Шейк больше нас не побеспокоит. Я чуть было не спросила, почему, но вспомнила усекновенную птицу Рух и передумала. Ответ имел все шансы не понравиться эх шик что ж тебе не сиделось в родном клане с орчанками? и не пожил то еще и что он во мне нашел непонятно разве что на длинные сиреневые волосы польстился или я ему эльфийскую мать напоминала да и старуха лота еще странная женщина Виллель их принца прибил а она нас накормила напоила чуть ли не белым платочком помахала странный народ эти орки не люди одним словом А куда мы сейчас идем? Осторожно задала животрепещущий вопрос я. Назад в город, разумеется. У нас свадьба, если ты еще не забыла. «Такое разве забудешь? Поморщилась, как от стакана уксуса я. Свадьбу это еще организовать надо, а я страсть, как не люблю организовывать светские мероприятия и участвовать в них, кстати, тоже. Подписывать каллиграфическим почерком приглашения. Очерк у меня, надо признаться, далек от идеала. Ломать голову над рассадкой гостей — не мое это. К тому же явится толпа незнакомого народа, которому нужно улыбаться весь вечер, пока скулы не станет судорогой сводить, поддерживать светскую беседу ни о чем и прочее. Церемония представления нас, жителям города, до сих пор нагоняла непреодолимую дивоту каждый раз, когда о ней вспоминаю. А я, между прочим, не была на ней главным действующим лицом. Тогда от скуки спас Мак Лиэль, не только наглым образом умокнувший меня с помоста, но и напоивший вином. На свадьбе так не повезет. Еще и танцевать придется под заунывную музыку что-нибудь медленное с чередой замысловатых фигур и заковыристых па. Полнейшая засада. Все шансы опозориться по всем статьям. «Вот и славно, что не забыла!» — одобрил хорошую память супруг. «А может, сначала к дриадам?» — осторожно предложила я. Еринеля с собой захватим». Но и перед Нарандериэль со Стураэлем неудобно. Обещали к Сайлю проводить, а сами бросили на полдороги. Вилэль впилил в меня задумчиво взгляд ярко сапфировых глаз. Сразу видно, идея с визитом к Дриадам его не вдохновила. То ли приревновал к генералу Мериоке, с ней у нас тоже всё случайно вышло, такое точно не планировала, то ли просто не желал делать крюк. Еринель прекрасно знает о свадьбе». Погостит у чуть меньше месяца, как раз успеет на праздник. Если захочет, осчастливить нас своим присутствием, разумеется. Нарандерель и ее брат — совершеннолетние эльфы и сами в состоянии найти дорогу в клан тигриных всадников. Я открыла была рот, чтобы возразить, но жестом руки эльф остановил меня. «Не надо возражений. Возвращаемся в город и точка, пока ты еще куда-нибудь не исчезла». «Ну, может, хотя бы в клан Сиреневой Орхидеи заедем. Моих родителей тоже на свадьбу надо бы пригласить, а то исчезли с концами. Неудобно как-то». «Приглашение пришлём», пришлем, бросил Вилель и пришпорил Левбая. «Приглашение, так приглашение».